Глава девятая. Право, Право сильных. сильных. Вот только сначала столько смотрю на эту тварь, а так до сих пор ни разу и не попробовал. Вы использовали душу царя на катрукса? Вы получили пассивное сопротивление звуковым эффектам 90%. Вы получили активную способность раздражающий смех. Жаль. Если честно, почему-то казалось, что от этого, скажем так, подарка древнего, будет больше пользы. Но раз нет, то придется рассчитывать только на свои силы. Итак, можно попробовать идею со скоростным прорывом на кабанчике в образе царя или переключиться на шпиона и поискать путь попроще. У того хоть и уровень значительно меньше, зато способности как будто созданы для подобных ситуаций. Для начала невидимость. Длится две секунды. Но этого вполне хватит, чтобы выйти из пещеры, осмотреться и незамеченным для любого наблюдателя вернуться обратно. Пробую. На небе, периодически скрываясь за полупрозрачными облаками, царит местное красное солнце, освещая абсолютно безлюдное пространство вокруг моего убежища. Либо я переценил габунусов, и те так и не заметили, где именно я пропал, либо переценил себя, и на самом деле случайный путник для такой толпы охотников за адреналином просто неинтересен. Попался бы хорошо, улизнул, досадно, но ладно. Я настолько привык находиться в центре событий, что самому даже стало немного обидно. Тем не менее, спешить окончательно выбираться из своего убежища я не стал. Еще три раза, дождавшись отката способности, Я переносился на поверхность и обратно, пока на сто не убедился, что рядом точно никого нет. Что ж, похоже, я действительно был лишь случайной жертвой. А значит, и рассказ о станции связи, скорее всего, является правдой. А то, если честно, в глубине души сидел червячок сомнения. Вдруг эту историю мне скормили просто для того, чтобы провести в нужную сторону. Выбравшись наружу, я огляделся. На этот раз уже без спешки, но вокруг все так же царила ничем не нарушаемая тишина. Призвав Пиглета, я организовал себе разведку и неспешно двинулся в ту сторону, куда полдня назад мы шли вместе с Колунчиком. Интересно, а засада все еще на месте? Постоянно сверяясь с картинкой сверху, чтобы, не дай бог, меня никто не заметил, я подобрался к запомнившимся с того раза холмам. И, как и в прошлый раз, там явно кто-то был, поднимающийся вверх клубы дыма, явно об этом свидетельствовали. Не удержавшись и подобравшись поближе, я смог рассмотреть картину следов недавно прошедшей битвы. Котлованы на месте складов палаток, догорающие остовы мотоциклов, и всюду трупы, трупы, трупы. А ведь, судя по тому, что я сейчас вижу, удар был нанесен из космоса. А тут никто даже и среагировать не успел. Нет, конечно, можно предположить и другие варианты, но кому, как не мне, проще узнать следы орбитальной бомбардировки? И что же тут тогда происходит? Война? Или какое-нибудь вторжение? А не поспешил ли я тогда записывать свиноносых в разбойники? Может быть, это самые настоящие патриоты, из последних сил, сражающиеся за свою свободу, и тогда становится понятным такое вот настороженное отношение к чужакам». В этот момент мое внимание привлек еще один столб дыма, поднимающийся где-то за горизонтом. И что-то мне очень не нравится направление, ведь именно там и должен быть центр связи, к которому я направлялся. Если и по нему был нанесен такой же удар, то, боюсь, мои шансы уже сегодня выйти на связь с Анатари начинают стремиться к нулю. Не рискнув призвать кабанчика или какое-либо другое средство передвижения, я все же постарался ускориться и направился в ту сторону, стараясь проложить свой маршрут между холмами так, чтобы заметить меня издалека было как можно сложнее. И вот передо мной еще одна воронка. Тут, похоже, действительно было небольшое поселение, и по нему ударили уже в полную силу. Если от засады еще что-то осталось, то тут были только оплавленные камни и металл. Да уж, и что в итоге творится на этой планете? Может быть, самое благоразумное — это вернуться обратно в убежище и пересидеть там? Тут мой взгляд упал на следы какой-то техники, уводящей в сторону от места удара, и мысли моментально приняли новое направление. Если кто-то тут был и уехал, то, скорее всего, направился в какой-то населенный пункт. Цивилизация — это связь, а связь — это свобода. По большому счету мне ведь не важно, что тут произошло. Главное — вырваться из этой передряги. Увидев новую цель, я смог снова собраться и неспешно потрусил вперед, стараясь по возможности держаться рядом со следами колес, но при этом и не выбираться на дорогу, где при должном невезении можно будет легко столкнуться с еще одним ездаком. А очередная погоня мне точно не нужна. И вот, когда на небе уже начали появляться первые признаки заката, Пиглет подал мне сигнал, что заметил признаки цивилизации. Постаравшись подобрать позицию так, чтобы не оказаться в поле зрения камер, которые наверняка мониторят всю округу, я прокопал при помощи землероленного червя с хлинды ру в вершине очередного холма. Теперь осталось только залезть внутрь и, не пробивая ход до конца, проковырять парочку маленьких дырочек. Получилось. Учитывая, что никакого ажиотажа на раскинувшейся впереди военной базе я не вижу, то, скорее всего, меня не заметили. Парочка хитростей, которым как раз для таких ситуаций обучила меня Анатари, оказались очень кстати. И самое главное, похоже, мне повезло нарваться именно на гостей планеты. Нет, в лагерь тех же Габунусов, судя по тому уровню технологий, что я видел у аборигенов, пробраться было бы гораздо проще. Вряд ли бы там имелся в наличии искусственный интеллект системы защиты, и вряд ли там были бы тысячи сенсоров, способных, например, даже заблокировать появление порталов. Вот только обычная звериная смекалка, свойственная всем, кто полагается только на себя, для меня гораздо опаснее. А здесь система Ford производства Рикини, которая обычно идет в комплекте с начинкой производства Альдноа. А там, как всем прекрасно известно, нет и никогда не будет защиты от своих. Помню, Анна смеялась, рассказывая, как пара планет пыталась заставить Ально сделать свою технологию эффективной и против них самих. «Вот только кто ж нас сможет заставить?» — говорила тогда моя ящерка. «Им так и сказали. Не хотите — не покупайте. И вообще, вы что, планируете на нас напасть?» После этого парочка послов до того перепугалась, что их еле откачали. Дальше она рассказывала, что Альноо наемники этой возможностью никогда не пользуются. Но вот если дело касается всей расы или просто безопасности одного из ее представителей, то это уже совсем другая ситуация. «А ты, как мой муж, имеешь право на эту технологию, как никто другой». В памяти против воли опять всплыл ее голос. «А ведь я и не думал, что буду так скучать. Интересно, тут дело в пиратах или мне на самом деле не хватает моей женушки?» Итак. Если я смогу найти какое-то дальнобойное оружие, то благодаря специальному навыку легко переделаю его во взломщик. Дальше останется только исключить себя из поля зрения системы защиты да проскользнуть мимо неожидающих подвоха часовых. В принципе, риск минимален, можно и попробовать. В крайнем случае, даже если меня и заметят, то далеко не факт, что сумеют поймать. Если это полноценная войсковая операция, где не все знают друг друга, то, переключившись на шпиона, я смогу легко затеряться в их рядах с помощью мимикрии. Главное, чтобы разница в уровнях была не слишком большой. Но в любом случае мне нужно оружие, а значит, пора на охоту. Выбравшись из своего лаза, я отполз подальше и только там уже поднялся на ноги. Итак, мне нужно срочно раздобыть что-то дальнобойное. Нет, чисто теоретически, я могу перенастроить систему, добравшись до любого из ее блоков, вот только, к сожалению, сделать это незаметно точно не получится. Дальше меня ждали еще шесть часов забега по ближайшим лесам, где в основном попадалось только дикое зверьё, выбить с которого хоть что-то технологичное не стоило и рассчитывать. К счастью, Колунчик оказался не единственным, кто промышлял в этом мире на большой дороге. Так что следующий случайный спутник, попытавшийся добить меня, стоило только повернуться к нему спиной, принес мне долгожданный трофей. Что самое забавное, этот габунус, скорее всего, даже и не понял, что случилось. Вот доверчивый чужак начинает копаться в случайно убитом звере. Вот благородный разбойник замахивается, чтобы начать серию критических ударов. И вот он уже почему-то сгорает в пламени, непонятно откуда взявшегося огненного элементаля. Бластер, снятый с тела Габунуса, оказался, конечно, так себе, самая дешевая модель, при этом еще и дышащая на ладан. Становится понятно, почему этот комбинатор даже не попытался сам им воспользоваться. Но, к счастью, мне прекрасно подойдет и такой. Активирую навык «Универсальный ключ Альдноа» и перехожу в режим конструктора. Тут, на первый взгляд, все запутано, но на самом деле стоит один раз попробовать, и уже не забудешь. Практически как кататься на велосипеде. Итак, уменьшаем мощность луча, добавляем возможность регулировки и перенаправляем всю высвобождаемую энергию на передачу необходимого мне кода. Вот и все. Теперь остается только вернуться в мою норку и выстрелить лучом с кодом в один из датчиков защитной системы, выделяющихся своим характерным цветом на крыше одного из зданий. На мгновение появилась мысль. А как бы в этой ситуации поступил старый я, который просто шел пролом и не пытался никогда до конца разобраться, что же творится вокруг? Впрочем, я уже лежал в канаве на Мирахе, так что знаю, к чему такое поведение может привести, и не горю желанием повторять. А чувство, когда ты полностью осознаешь, что делаешь, и это позволяет тебе добиться результата, оно мне нравится. К этому моменту ночь уже вступила в свои полные права, что было мне уже совсем на руку. Так что вызов кабанчика и подготовив все необходимые материалы для создания седла на случай необходимости экстренного отступления, я решил, что можно официально начинать операцию по проникновению на базу таинственных чужаков. Вот я выглядываю из-за холма, и охранная система должна была бы меня заметить. Но она молчит. Прекрасно. Значит, можно считать, что практический экзамен по полевому программированию я сдал на отлично. Теперь проверим мои навыки маскировки. Опустившись на живот, я по пластунски двинулся вперед, каждые пару метров замирая и проверяя, заметили меня или нет. Когда я уже подобрался к одному из проходов в стене, то смог разглядеть, что его перекрывают аж двое часовых. Альдрак и Мирахец. Жаль, если честно, была надежда, что чужаки полностью положатся на автоматику. Но, похоже, они или слишком умные, или наоборот, еще не до конца разобрались, что именно у них находится в руках. Впрочем, это не критично. Стены форта Риккини — это больше силовые укрепления под различные арт-установки для защиты от огня и магии, так что перелезть через них будет не так уж и сложно. А вот наступать на ветку в каких-то 20 шагах от часовых мне точно не стоило. Кто там?» Место, где я укрылся, явно заметили, и пока не открыли огонь только из-за ночной лени, явно размаривший охранников, до да уверенности в непогрешимости защищающих их технологий. А если так? Активирую дар царя и использую до сих пор висевшую на мне способность к раздражающему смеху. Все нормально!» Мирахец, до этого подозрительно вглядывающийся в темноту, успокоился и уселся обратно. «Это всего лишь дикий Катрукс. Если не залезать на их территорию, они безобидны». «Я слышал, они дорого стоят. Может быть, поймаем?» А вот это предложение я не учел, ведь про ценность этих зверьков было сказано даже в описании. «Да кто домашние, А диких тут хоть пруд пруди. Вот только обучать их никто уже не умеет. Утраченная профессия». В голосе опытного часового мне послышалась тайная гордость. Может быть, кто-то из его предков был таким дрессировщиком. Или он сам пытался освоить эту профессию в свободное время. Кто знает. Я вот заглянул сюда на пару дней, А разумные существа тут жили тысячи лет до меня, и, надеюсь, будут жить еще не меньше. И у каждого из них свои мечты, свои желания, свои тайные мысли, чистые и не очень. И как во всем этом огромном многообразии судьб не потеряться? Хотя, может быть, все это круговорот и постоянное движение, когда мы каждый день касаемся кусочками своей жизни случайных прохожих. И есть тот самый смысл бытия. Не знаю... Убедившись, что часовые больше не обращают на меня внимания, я пополз дальше».